Глава двадцать Платье с мотыльками. Молния. Не успела я оглянуться, как первая неделя в столице Ситории осталась позади. Наши тренировки проходили спокойно, если не считать редких стычек с местными. Время от времени самые рьяные показывали зубы. Я потихоньку осваивалась в поместье Ордаев. Саяна приглашала меня обедать с ней и с женщинами из ее свиты, прогуливаться по саду и делать утреннюю разминку. Разминка это обычно заканчивалась тренировочным поединком. Алая лиса все не оставляла попыток меня одолеть. Но ее подводили спешка и порывистость. Она была неистовой, как и пламя, которым владел ее род. Я познакомилась и со старшим сыном Саянной и господиной Эйра. Тринадцатилетний мальчишка прятался в кроне дерева, когда я проходила мимо. Конечно, пришлось сделать вид, что я ничего не замечаю, чтобы поднять самооценку мальчика дать ему почувствовать себя настоящим шпионом. Это продолжалось три дня подряд, пока он не оступился и не рухнул с дерева прямо мне под ноги. А когда на горизонте появился гром, стать невидимкой старалась уже я. Помню, как в тот вечер получила разнос от Эскена. Меня возмутили слова брата, но в глубине души я понимала, что в них есть доли истины. И что делать с ней, с этой истиной? Слишком она остра. «Ты заболела, сестрица?» Искен, как строгая тетушка упер руки в бока и наклонился ко мне. «Это что еще за провокации? Зачем ты цепляешься к нашему врагу? Он не тот, с кем можно заигрывать». «Врагу?» «Я думала, война окончена. Но вы все постоянно стремитесь убедить меня в обратном». «Мирай». Брат взял моё лицо в ладони и внимательно посмотрел в глаза. «Я тебя еще ни разу не видел такой, как рядом с ним» какой такой? Не делай вид, что не понимаешь. Он вздохнул. Со стороны очень заметно. Да что заметно-то? Искен смутился и отвел взгляд. О таком приличные люди не говорят. Тогда и ты молчи, и не смей меня ни в чем обвинять. Я отбросила его руки и собиралась уйти, но братец процедил ехидно. Ты просто облизываешь его взглядом, Мирай. «Твой голос меняется, ты покрываешься румянцем и тяжело дышишь, а глаза приобретают очень характерный блеск». Он говорил негромко, но меня оглушило. Я застыла с раскрытым ртом и глупо распахнутыми глазами, а потом медленно повернулась. «Да и он от тебя недалеко ушел, припечатал Искен. «Ты с ума сошел? Он чуть меня не убил». «Вот именно». «Никогда не забуду, как мы с Рейдой нашли тебя на берегу Тамзи с дырой боку!» Жестко произнес он, но потом смягчился. Похлопал меня по плечу и во взгляде мелькнуло сочувствие. «Не влюбляйся в него. Это плохо закончится». «Да я...» Выдавила, проглотив горький комок. Но Искен уже уходил. «Я...» Сейчас, как и тогда, меня окатило волной жгучего стыда. Я не могла в него влюбиться, это просто нелепо. Но от этих мыслей внутри ссаднила и болезненно сжималась. Я коснулась рукой груди, а потом сползла ниже и накрыла ладонью белый шрам на левой половине живота. Налекая ее опустился тихий вечер. В саду жужжали мохнатые пчелы, распустились оранжевые зарянки, закатные вестники. Стоя перед зеркалом, я рассматривала себя в отражении. Специальный бинт поддерживал грудь. Белье скрывало наготу и только шрам портил всю картину. Ничего, под одеждой видно не будет. Я собрала волосы наверх, открывая шею и покрутилась на носочках. Даже не помню, когда последний раз так беззаботно себя вела. Наряжалась, собираясь на прогулку. Кокетливо улыбалась, не думая, что надо успеть ударить первой. Саяна предложила составить ей и другим женщинам из поместья компанию. В это время года здесь просыпались светлячки. Их стайки скапливались над водами реки, и зрелище было волшебным. По крайней мере, так говорила Саяна. Эта настойчивая женщина упорно пыталась вылепить из меня ту, кем я не являлась. Она не оставляла надежд, как и моя любимая тетушка Ризе. — Только не надевай чёрное, — просила Алая Лисица. — Ты очень красивая, Мирай. А красоту надо подчеркивать. Я выбрала платье из темно-синего шелка на запах, с толстым и длинным голубым поясом, расшитым серебряной нитью. Он оборачивался вокруг талии несколько раз, а концы скреплялись фигурной брошью. Широкие и длинные рукава фонарики завязывались лентами на запястьях. Когда на платье подал свет, становился виден неброский растительный орнамент с мотыльками. Непривычно, но такая я себе нравилась. Последней деталью стали туфли на мягкой подушке, которая позволяла ходить бесшумно. Очередной привет из тех времен, когда я занималась разведкой. Другой обуви у меня не водилось. Выходить в таком виде было волнительно. Конечно, я и раньше носила платье, но в Ситоре это случилось впервые. И теперь я чувствовала себя беззащитной вдвойне, почти голой. Немного подумав, застегнула на бедре ножны с тонким и длинным кинжалом а вокруг запястий и браслеты с метательными иглами. Взяла боевой веер, замаскированный под обычный, и сразу почувствовала уверенность. Интересно, это проходит? Или я обречена всю жизнь прожить, ожидая, что за каждым кустом прячется враг? Подбираться от малейшего шороха, видеть в темноте чужие тени? Надо спросить у Саяны, как справлялась она. Служанки проводили меня до покоя в главной женщины поместья. Алая лиса стояла в окружении ярких, как бабочки женщин. Платье Саяны было золотисто-алым, таким же броским, как и ее природная красота. Едва я переступила порог, воцарилась абсолютная тишина. «Мирай?» — произнесла лисица в замешательстве. Выражение ее лица было растерянным. «Это действительно ты? А мне показалось, что сама богиня Луны заглянула в мой скромный дом» насчет скромного вы лукавите, прелестная госпожа», — ответила я, опустив глаза. «С вашим достойным жилищем может поспорить лишь дворец императора. И то я не уверена, что его блеск затмит поместье рода Ордай. Ведь там нет вас. При посторонних надо было соблюдать предельную вежливость. Это наедине мы могли себе позволить лупить друг друга». Но Саяна не обратила внимания на мою медовую речь. Шагнула к сундуку. Откинула тяжелую крышку одним движением пальцев и, покопавшись в нем, извлекла на свет шелковое полотно. Вот, посмотри. Она расстелила ткань на столе и разгладила ее ладонями. Картины на шелке ценились очень дорого. Мало было настоящих умельцев, а это без преувеличений прекрасно. На центральной части полотна белокожая дева с длинными черными волосами, развивающимися от ветра спускалась с небес по лестнице из туч. В руках она держала две светящиеся сферы. Над головой ее сияла круглая луна. Бушевала гроза, лил дождь и сверкали молнии. В нижней части шелкового полотна были изображены разрушительные последствия стихии. Вырванные с корнями деревья, сломанные хижины и целое поле белых лилий. Нежные лепестки с алой бахромой серебрились в свете луны. Женщины сгрудились вокруг нас с лисицей, глядя то на меня, то на нарисованную женщину. «Богиня О'Юри, одна из четырех великих божеств, создателей нашего мира», — прокомментировала Саяна. «И правда, сходство есть», — произнесла ей придирчиво меня осмотрев. Двоюродная сестра Грома была одета в малахитого зеленое платье, сочетающееся по цвету с ее волосами. «Лица даже не разглядеть толком», — возразила я. Еще две женщины заговорили разом. «У вас такие же волосы. И руки, и глаза». Соглашаясь с Саяной, они просто хотели угодить своей госпоже, вот и все. «Ну ладно», — Алая Лисица стукнула по ладони веером. «Нам пора. Мирай, я дарю это полотно тебе. Служанки доставят в твои покои». Отказываться было не принято, поэтому я благодарно склонила голову. Шагая к воротам по белой каменной дорожке, я мельком увидела Грома в компании ситорских воинов. Он словно почувствовал мой взгляд и повернул голову в мою сторону. Я быстро разорвала зрительный контакт и сделала вид, что заинтересовалась жасминовым деревом. Саяна заметила в полголоса. «Эйдан сегодня дежурит в Управлении безопасности и правопорядка». «Он там работает?» — спросила я рассеянно. «Потому что мысли были заняты другим». «Угу, он его вообще-то создал». Я приподняла брови. Хотя, что удивительного, такой человек, как он, любит порядок во всем. Мы направлялись к набережной, где гуляли красиво одетые горожане. Я быстро слилась с толпой, чувствуя себя ее частью. На меня никто не пялился, никто не тыкал пальцем. Над головами вальяжно плавали маленькие фонарики светлячков, отбившиеся от собратьев. А над водами реки клубились целые облака. Свет отражался от зеркальной глади, заливая берег сиянием. Я застыла, заворожённо глядя на эту волшебную красоту. «Ситори верят, что это души наших предков», — произнесла Эймэй, встав рядом со мной. Я протянула руку, и светящаяся искорка опустилась мне на ладонь. Девушка была еще совсем молодой. Ей недавно сравнялось восемнадцать. От Саяны я узнала, что ее родители погибли много лет назад. Ее, как и гром, растил Эйр. Эймэй поправила зеленые волосы и закусила губу. Мне так неловко из-за того, что я сотворила на ужине. Я хотела извиниться и перед вами тоже. Передо мной? Она кивнула. И ведь ваш брат. Уж не знаю, что вы не поделили нос, и с Кеном еще никто так не поступал. На самом деле он хороший, просто иногда ведет себя как дурак. Не обижайтесь на его шутки. Если поначалу Эймэй казалась мне странной и нелюдимой, то теперь я мнение изменила. На самом деле она милая девушка. Прогуливаясь вдоль набережной, я потеряла свою компанию. Надеюсь, Саяна не сильно обидится. Как хорошо вот так бродить, любоваться светлячками, не думая ни о чем серьезном. Столица Ситории была шумной и многолюдной. Я свернула с ярко освещенной центральной улицы в какие-то темные закоулки. Здесь располагались дешевые питейные заведения, если судить по вывескам. Мне навстречу двигались трое пьяных мужчин из гражданских. Неопрятно одетые, они периодически хватались то за стены, то друг за друга, чтобы не упасть. Один вообще где-то обувь потерял и теперь шар колбасыми ногами. Эй, красотка, пошли с нами! Басуй шумно высморкался. Поравнявшись с мужчинами, я обдала их презрительным взглядом. «Ты посмотри на нее, какая гордая!» «Все они сначала такие!» Меня подвело то, что я недооценила простолюдина. Расслабилась. С небывалой для пьяницы ловкостью он шлепнул меня пониже спины и довольно загоготал. Я застыла, а потом медленно обернулась. От злости стало горячо. Магия устремилась в ладони. А дальше все словно в тумане. Последнее, что помню, как усиленный магией кулак летит пьянчуги в лицо. Гром. Читая протокол, я не верил глазам. Опять она. Везде и всюду она, как ядовитая заноза, как мое личное проклятие. Гражданский получил серьезные повреждения. Заключил я, отложив пергамент в сторону. Молния сидела за столом, чинно сложив руки и опустив голову. На каменном лице не единой эмоции. Я знал, что они еще подкинут сюрпризов. И вот, пожалуйста. Шисайка избила простого горожанина. И тот попал в бессознательном состоянии в госпиталь. Неизвестно, выживет ли. А за все, что творят наши почетные дипломаты, отвечать мне. Злит неимоверно. И вместе с тем непонятно, почему госпожа Мирай напала на жалкого пьяницу. Где была Саяна? Я велел невестке не оставлять молнию без присмотра. Ничего нельзя доверить. Верно говорят. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Вам уже все донесли? Девчонка, как обычно, храбрится, а у самой пальца побелели. Сжимает их, что есть силы, думает, я ничего не вижу. Сегодня Мирай сама на себя не похожа. Донесли. Но я хочу услышать правду из ваших уст. Зачем вы избили человека? Применять силу к гражданским безвеской причины запрещено. Я уперся ладонями в стул и навес над ней. Как будто мне нечего делать, кроме как бить мужиков в подпитии. Проворчала она себе под нос. Что вы сказали? Госпожа Мирай молчала, опустив голову и внимательно рассматривая сложенные на столе руки. Пальцы дрожали от напряжения. Вся молния напоминала перетянутую тетиву. «Мне из вас клещами слова вытягивать? Мне стыдно об этом говорить. Я медленно выдохнул. Что мне с ней делать? Отдать на растерзание юным менталистам? Им как раз нужны подопытные для разработки новых техник». И тут она подняла голову. Изумрудные глаза блестят, щеки олеют от румянца. «А вы попытайтесь», — произнес я с нажимом. «Хорошо», — молния решительно кивнула. «Этот грязный пьяный тип приставал ко мне, лапал. Теперь понимаете?» Госпожа Мирай выскочила из-за стола и обошла его кругом, остановившись подле меня. Она смотрела на меня снизу вверх с таким искренним возмущением и вызовом будто это я ее обидел он шлепнул меня румянец вспыхнул еще ярче она дышала часто и гневно, а потом завела руку за спину и указала большим пальцем себе чуть ниже спины прямо туда воспользовался тем что я не ожидала нападения у меня глаза на лоб полезли, а она продолжала все больше распаляясь. Я хотела дать ему пощечину, но что-то пошло не так. Я привыкла использовать усиление. Это происходит на уровне инстинктов. Кто виноват, что в Ситории мужчины такие хлипкие?» Последнее она добавила, как бы оправдываясь. Все ясно». Я сунул руки в карманы форменных штанов и отошел к окну. Молния продолжала бушевать у меня за спиной. «Что вы со мной сделаете? Посадите в тюрьму?» «Обязательно». Процедил я. «Когда?» «Когда-нибудь». Мы замолчали. Я чувствовал кожу, исходящее от нее напряжение. Она сама была, как живая молния в женском обличье. Тут даже менталисты не нужны. Я ей верил. В такую нелепую ситуацию могла попасть только госпожа Мирай, Шисайка. «Идите». «Куда?» — спросила она осторожно. «Домой вас проводят». Ответом стало затяжное молчание. «А сейчас вы не будете меня наказывать?» «Нет». «Получается, вы мне поверили?» «Думаю, что даже у вас найдутся дела поважнее, чем лупить пьяниц в подворотне. Но я...» Я рывком обернулся. Эта девчонка начала меня утомлять. Госпожа Мирай стояла, сжав от ворота своего платья и глядела на меня в замешательстве, а потом опустила глаза в пол. Сегодня она была одета не так, как обычно. Молния облачилась в невероятно женственное платье, подчеркивающее контуры стройной фигуры. Она казалась такой беззащитной, если бы не пара деталей. «Это все из-за того, что я надела платье», — тихо произнесла она. Если бы я была одета в стандартную форму боевого мага, всякий сброты и не подумал бы ко мне лезть. А так сложилось впечатление, что я простая беззащитная женщина. Слабость притягивает зло, вы знали? Я прошелся по ней взглядом, отмечая глубокий вырез и перетянутую шелковым поясом талию, тонкие запястья и округлые бедра, прическу, открывающую фарфоровую шею. Она красивая женщина, с этим не поспоришь. Вы хоть выговор мне сделайте, а то я не знаю, что и думать. Я усмехнулся. Хотите увидеть мое зверство? Хоть что-то, чтобы не думать о вас слишком хорошо. Мне из-за этого, понимаете ли, неудобно. Она подняла вверх указательный палец. Определенно, эта шоссайская девчонка меня дразнит. Меня именем которого пугает вражеских солдат. Не пойму, чего в ней больше — смелости или безрассудства. Больше не хочу тратить время на глупые разбирательства. Поэтому впредь будьте осторожны с гражданскими, — отчеканил я. Уходите. Только сначала разоружитесь. Молния поджала губы и развязала ленты на запястьях, в прорезях рукавов, шедших от самого локтя. Я сразу приметил терры — боевые браслеты, замаскированные под женские украшения. Госпожа Мирает стегнула начиненные иглами браслеты и положила на стол. Пьянице повезло, что они не активировались в момент удара, и толстые иглы не впились ему в лицо. Веер тоже. Она отправила мне недовольный взгляд, но возражать не стала. «Под юбкой вас проверять не нужно?» Уточнил я на всякий случай. Молния покачала головой с таким лицом, будто я заставил ее раздеться до И так же молча наклонилась, развела в стороны полу шелкового платья и нырнула рукой в разрез. Это было за гранью приличий. Но я не мог отвести взгляда от стройных ног, высоких икр и аккуратных коленок. Во рту мгновенно пересохло госпожа мира извлекла из ножен кинжал и протянула мне рукоятью вперед больше ничего нет клянусь кроме магии отдать ее я не могу можно теперь идти так ли не можете спросил я после затянувшейся паузы под землей выделились ей очень просто учитывая что у нас разные стихии это было из за крайней необходимости Я присел на угол стола, скрестив руки на груди. «Вы часто делились магией?» «Нет», — она покачала головой, все еще недоумевая. «Я знаю, что есть идеальные доноры силы. Ими являются только женщины. Не знаю, где вы это услышали, но я точно не из их числа. Может, я наконец-то пойду?» Она побледнела и уставилась на дверь. Я кивнул. Пока можете быть свободны. Она скрывает какую-то тайну. Это читается в жестах и мимике. Но давить нельзя, иначе можно все испортить. Перечитайте свод правил еще раз. Носить летальное оружие в городе разрешается только боевым магом при исполнении. Вы не входите в их число. Извините, я обязательно прочитаю. Сказала молния таким тоном, что я понял. Ничего она перечитывать не станет. Невозможно упрямая. Госпожа Мирай коснулась дверной ручки и вдруг произнесла. «Вы задаете такие вопросы? И о моей магии, и о том, как я выжила после вашего удара? Но у ответов есть своя цена. А это уже интересно. Собралась торговаться со мной? И какова она?» Я приподнял бровь. Хочу владеть хитой так же безупречно, как вы. Может, дадите мне несколько уроков? Исключено. Отрезал я. Если так, то сам докопаюсь до ее секретов. Не впервой. А манипулировать собой я не позволю. Тогда доброй ночи, господин Идан. Сказала она покладисто и притворила за собой дверь. Госпожа Мирай ушла. Но в помещении остался ее запах. Лилии и свежесть как после пролившегося дождя я закрыл глаза и вдохнул полной грудью хорошим это все точно не закончится, но остановиться я уже не мог.